Древние жили с богами, как с друзьями. Они утратили представление об их величии, и боги иногда выглядели более земными, чем люди. Его душа утопала в робких сомнениях и раздумьях. И тут приходили жития святых, чтобы вывести его на праведный путь, где отступают искушения. Невероятные чудеса захватывали его, но только за тем, чтобы вернуть на землю. Он осматривался вокруг, чтобы раскрыть искушение дьявола и козни злых духов, которые повсюду невидимо расставляют свои ловушки. Но так было только в самом начале. Постепенно семион открывал для себя устои христианства. Многие ученые люди внесли свою лепту, чтобы яснее обрисовать путь веры. Симеон, не переставая, пил из источника познания. раз ему случайно попала в руки книга, в которой говорилось о славных подвигах Александра Македонского. С того дня Симеон не расставался с ней. По его заказу была сделана копия в белой коже с красивыми застежками, заставками и золотыми буквами. Юноша, стремившийся овладеть и мечом, и словом, вдруг почувствовал себя мужчиной, мечтающим о подвигах. Симеон стал по-новому смотреть на город, опоясанный крепкими каменными стенами. скрывающий от людских глаз великолепнейшее сокровище, присвоивший себе право вмешиваться в дела многих государств и правителей, настаивать и требовать, а в случае сопротивления добиваться своего с помощью хитрости и меча. Нет, Семён найдёт источник силы этого города, откроет секрет его могущества, и тогда горе ему. Юноша все чаще стал ходить по улицам и площадям, интересоваться его историей, и вслушиваться в дворцовые сплетни. Удастся ли ему проникнуть в тайны Константинополя, Симеон не знал, но его желание и настойчивость были столь велики, что ему было ясно — он никогда не отступится. После песнопений в Святой Софии и занятий в Магнавре ученики разбредались по большому саду. За красивыми цветами и кустарником было немало уголков, где можно уединиться и погрузиться в мечты. В такие минуты Город исчезал для Симеона, стены рушились. Он видел себя победителем, на его щите играло лучами южное солнце, словно расплывалось в улыбке лицо покоренного византийца. Много таких улыбок видел молодой князь в этом городе. Рабы улыбались лучезарные подкупающие чтобы понравиться будущим хозяевам. Вот такую улыбку хотелось Симеона увидеть на лице этого города, который долгие годы нагонял страх на плиску. На землю дедов и отцов этот город владел тайной греческого огня и тайной бессмертия. Примечание. Греческий огонь. Один из самых ранних огнеметов. Стоило посвятить жизнь разгадке двух таких великих тайн. И если тайну бессмертия можно узнать из книг, другую тайну можно раскрыть только мечом. Но пока меч прочили не ему. а старшему брату Владимиру. Симеону приходилось довольствоваться только книгами и крестом. Князь возлагал на него большие надежды. Симеон должен оправдать их. И он не терял времени попусту. Эти мечты были только кратким отдыхом на пути к настоящей цели. семион не был одинок в Царьграде. Вместе с ним приехали изучать премудрость сыновья Кавхана и Дометы. Сын Кавхана Иоанн был назван так в честь дедушки — и имел такой же, как у него, восприимчивый и гибкий ум. Ничто не ускользало от его взгляда. Его большая голова была набита всевозможными познаниями. Часто, чтобы убедиться в достоверности чего-либо, Симеон обращался к Иоанну и знал, что получит точный ответ. Сын Дометы, Григорий, был более замкнут, но очень добр и скромен. Он учился старательно, систематически, продвигался медленно, но то, что узнавал, запоминал на всю жизнь. Через год после них в Константинополь приехали еще двое молодых болгар — Тудор Доксов, двоюродный брат Симеона, и младший брат Наума Хрисан. Хрисан не помнил своего отца, Тавхана Анигавона, он родился в день его смерти. Сначала Хрисан и Тудор учились в Плиске, где овладели греческим языком, затем их направили в Магнавру. Небольшая, но сплоченная дружина болгар в Константинополе не пропускала ничего, что могло обогатить их представление о жизни и вере. Когда прославленный старец Мефодий прибыл в Константинополь, они были в первых рядах встречающих. Архиепископ захотел посетить Магнаврскую школу, и Симеону посчастливилось встретиться и поговорить с ним. Там он впервые познакомился и с его соратниками — Наумом, Константином, Саввой, Лаврентием и Марко. Остановка Константина и Маркова в Царьграде и их поездка в Болгарию были настоящим событием для молодого князя и его друзей. Симеон сам ходил к патриарху Фотию просить, чтобы он разрешил ученикам Мефодия поехать в Плиску. И до сих пор Симеон не уяснил себе, что побудило патриарха дать согласие на поездку. То ли доброе сердце, то ли его ходатайство. Фотий радушно принял семиона Может ли, однако, человек... по улыбкам и ласковым словам, судить об истинных чувствах. Но потому, сколько времени уделил ему Фотий и как хвалил его за усердие, Симеон решил, что патриарх искренен. Константин и Марко получили согласие на отъезд в Плиску, но с условием не брать с собой никаких книг на славянском языке, а взять только на греческом. В первый момент Симеон не понял, зачем надо отнимать у них книги, и поэтому спросил. «А разве это запрещено, владыка?» «Нет, княжич, не запрещено, но эти священные книги нужны нам для здешних славян». Симеон больше ни о чем не спрашивал, поцеловал на прощание мягкую руку Фотия и поспешил к Константину и Марку. Когда он сообщил им о патриарха, Константин нахмурился. «Ладно, мы оставим книги, но пусть он не думает, что оставим и свои головы. В плеске мы создадим новые книги». И они уехали. Вся болгарская дружина пошла провожать их за городские ворота. Пятеро друзей долго смотрели вслед карете, поднимавшей облака пыли. И в их душах оживала тоска по родине. Они сдвинулись с места лишь тогда, когда карета скрылась за поворотом. И кто знает почему, Симеону вдруг пришло в голову зайти на обратном пути к золотых дел мастеру, чтобы узнать, чье имя выгравировано на браслете. Они нашли мастерскую, но оказалось, что старый мастер умер, его сын долго рассматривал браслет и вглядывался в надпись, а затем глухо сказал, — Только имя и осталось. Его уже нет. — Почему? — Почему? — Потому что был зятем сосланной императрицы. — В чем же его вина? — Не знаю, господин, и хочу дать совет. Не спрашивай о нем больше. Когда великие ссорятся, истину не надо искать. Она с победителем, с сильным. А этот был послабее. Он был добрым человеком, и это мешало ему бороться. Я знал его, я его помню. Когда он пришел за браслетом, то принес мне корзинку инжира. Он был добрым. Другой на его месте послал бы слугу, а он сам пришел. Привязал коня вон за ту к воротам и вошел. Я был маленький, стоял в воротах и глазел вон туда, напротив, там инжир продавали, и он купил его мне. Симеон поблагодарил мастера и, зажав в руке браслет, медленно пошел вверх по улочке. Смотри-ка, и у тети, оказывается, есть свои тайны. Друзья прошли по торговым рядам, где были лавки золотых дел мастеров, и поднялись к главным воротам императорского дворца. Здесь воздух был напоен приятными запахами. По старой традиции благовонные масла со всей страны продавались около дворца. Никто не смел нарушить эту традицию. Купец, который открыл бы лавку где-то в другом месте, рисковал бы и богатством, и жизнью. Юноши шли за Симеоном, опьяненные благоуханием воздуха, но их мысли продолжали бежать по пыльному следу кареты, которая ехала в плиску. Там их ожидала сердечность, теплота, свобода, а здесь большой город со своими неожиданностями. Сумеют ли они привыкнуть к нему? Папе, Стефану Пятому, досталась в наследство одна загубленная мечта. Болгария была безвозвратно потеряна для Рима. В этом он убедился во время визита Вихинга, приехавшего жаловаться на архиепископа Мефодия. Сначала папа принял его прохладно. Очень много епископов, ополчающихся против своих архиепископов, Жажда полновластия не дает им покоя. С каким трепетом он сам жаждал услышать, как о нем скажут. «Сообщаем вам радостную весть. Избран папа». Не все голосовали за него. Есть еще епископы которые не желают ему добра. Стефан некоторых знал. Но разве можно знать всех своих врагов? Люди стали очень хитрыми. Предпочитают копать тебе могилу иглой, а не общепринятым способом лопатой. Эти что с иглой — искусные мастера, их нелегко раскрыть.